Глава 11. Плен. Три женщины, что сидели слева от меня, были такими же пленницами, что и неудивительно. Из их разговора мне удалось понять, что две из них — сестры. Они были изгоями семь месяцев, до этого жили в клане топоры и шпоры, но были изгнаны за ненадобностью. Они пытались попасть в клуб заблудших, что находится в самом центре Ристалища, на практически одинаковом расстоянии от кланов. Но туда их тоже не взяли. Как им сказали, они уже утратили былую свежесть. И как заявила им Клеопатра, заместительница владельца клуба, на них не встанет даже у самых отбитых ублюдков Ристалища. То есть на сестрах клубу было бы не заработать. Следовательно, кормить их за даром никто не собирался. Они отправились дальше и в итоге прибились к изгоям. Жили с ними семь месяцев. И три дня назад на их импровизированный городок в лесах напали. Убили почти всех, а их взяли в плен. Как я поняла, падальщики, у которых мы сейчас и находились. Если бы из разговора я не узнала, что эти две девушки сестры, то никогда бы так не подумала. Одна была бледной и светловолосой, а вторая с черными кудрями и зубами, численность которых оставляла желать лучшего. Третья женщина была значительно старше сестер. Ей было около сорока, может, немного больше. Худая и высокая. Впавшие глаза наводили жуть а тонкие губы не вызывали доверия. Она словно злая колдунья из сказок, которые иногда мама рассказывала Мэри. Сестра любила подобное. Мне же это было неинтересно. Зачем слушать про сказки, в которых в итоге всегда все становится хорошо? В жизни так не бывает. Женщина, которая говорила намного меньше сестер, пыталась завязать со мной разговор, но я не пошла на контакт. Признаюсь вам, у меня от нее мурашки бегали по коже. Четвертый пленник не сказал ни единого слова. Пару раз я пыталась рассмотреть его, но он практически недвижимо сидел в углу, прикованный к стене обеими руками. На голове был накинут капюшон, и единственное, что можно разглядеть, это губы. Средние по размеру, шрам на подбородке в форме полумесяца и немного неровный нос. «Когда они повезут нас?» — спрашивала Кора, младшая сестра. Она задавала этот вопрос уже не первый раз и, естественно, не получала на него однозначного ответа. Этими вопросами она напоминала мне Шанти, сучку, которая уже хрен знает где. «Когда придет время», — ответила ведьма. Я не узнала ее имени, поэтому предпочитала называть ее так и никак иначе. «Это единственная ассоциация, которая пришла мне в голову, а вытолкнуть ее мне уже не удалось». «Что с нами будет?» — снова спросила младшая. «Продадут», — ответила ведьма и нахмурила брови. Она так пристально посмотрела на кору, что я на ее месте больше не открыла бы рта. «Кому?» — спросила я. Это было первым, что я сказала с момента моего попадания в эту компанию. Раньше я только наблюдала за ними, слушала болтовню сестер и редкие реплики ведьмы. Ведьма опустила брови и, вздернув подбородок, начала разглядывать меня. Я выдержала ее взгляд, и она все же ответила: Тем, кто сможет заплатить а точнее,. Ведьма начала разглядывать свои пальцы и нехотя сказала. «Могут увезти в кланы, не знаю, какой из них ближе, но, скорее всего, на рынок. Он находится недалеко от клуба заблудших. Там уже будут торги, и нас выкупит тот, кто сможет предложить больше». Чем они будут оплачивать? «Товаром за товар». Я не могла вспомнить, чтобы отец или Ник рассказывали о подобном. Может, это даже не показывали на экране? Куда интереснее смотреть на схватки кланов или отдельных личностей, входивших в сотню. Еще часто транслировали подстроенные моменты, такие как похищения, взрывы и подобные яркие пятна на сером полотне ресталища. Иногда на телеке мелькал клуб. Это было самое интересное для всех людей с яйцами, смотрящих нескончаемую передачу откуда вы все это знаете спросила я я работала на торгах ведьма снова посмотрела на меня но уже другим взглядом оценивающим тебя могут купить за дорого более-менее смотря кто из кланов будет присутствовать на рынке сообщила ведьма и кивнула на сестер их нет они уже слишком потасканные а того джентльмена у стены отдадут либо за баснословный выкуп Либо не купит никто. Я устремила взгляд в угол. Темная фигура не двигалась, даже когда они говорили, и я задала самый банальный вопрос: почему? Что именно? Кажется, ведьма была рада разговору. Ее теперь не угомонить. Но я и не буду стараться. С ее помощью узнаю хоть что-то об этом проклятом месте и моем незавидном положении. Почему его купят за дорого? Если его кто-то узнает, то его голова стоит дороже всего этого гадюшника вместе с нами. Если нет, то он будет опасным. Взрослый, сильный мужчина с метками алого цвета. Убив его, у кого-то знатно подскочит рейтинг. Мужчина не издал ни единого звука. «Может, помер?» Я снова вернула взгляд на женщину. «Вы знаете, кто он?» «Да». «И кто же он?» спросила младшая из сестер. Тонкие губы ведьмы преобразовались в скупую самодовольную улыбку. Она не сказала, кто он. Но это уже и не требовалось. Ведьма перевела все внимание на меня. Она смотрела так проникновенно, что первым желанием было отвернуться. Но я смотрела в ее бледно-зеленые глаза. «Как твое имя?» спросила она. Рейвен. «Какое у тебя клеймо?» «Это уже какой-то допрос». Прищурившись, я посмотрела на ведьму. «Почему она игнорирует разговоры сестер, когда они к ней обращаются, а со мной разговаривает?» «Что ей от меня нужно?» «Может быть, ведьма тут вовсе не пленница, а была посажена, чтобы выуживать из нас информацию для падальщиков?» «Какая вам разница?» «Хочу понять, что ты за птичка такая». «Стоит тебя опасаться или нет?» К чему весь этот разговор? Не понимала ее мотивов, и за этого не собиралась говорить, что у меня красная метка. В ответ лишь произнесла истину, которую осознать мне помогло совсем недавнее предательство Шанти. Опасаться стоит всех. Даже своих ожиданий и надежд. Тем более их. Ведьма снова улыбнулась и кивнула, словно одобрила сказанное мною ранее. Дверь сарая распахнулась. Внутрь вошли двое, что нашли меня, висящей на дереве. За ними стояли еще три фигуры. Из-за яркого света дня за их спинами я не могла рассмотреть лиц. Но это точно были мужчины. Они все оказались внутри и держали нас под дулом единственного у них пистолета. Отстегнули наши руки от стены. Вывели по одному и затолкнули в телеги с деревянными ограждениями в виде клетки. Их я видела ранее. Пришлось пристегнуться, иначе бы я расшибла себе голову. Ко мне затолкнули старшую из сестер. В соседнюю клетку поместили ведьму и младшую сестру, а мужчину — в третью. Телеги были сцеплены между собой цепями. Машина, к которой, как попало, были привязаны телеги, выглядела старой и убитой. Ржавчина уже давно съела бока, Одно, вероятно, рассыпается уже не первый год. «Кого не возьмут на торгах, убить!» — сказал мужчина, поймавший меня. Другому такому же бородатому, как и он сам. Лица второго я так и не увидела. Сначала он стоял спиной к моей клетке, а потом ушёл в машину. В итоге туда набилось пятеро сопровождающих, и мы двинулись в путь по ухабистой, но уже накатанной дороге. Не мы первые, кого везут по ней, и не мы последние. Пара часов пути оказалась настоящей мукой, хотя мы ехали еле как. Меня подкидывало на кочках, неотёсанное дерево врезалось в кожу. Несколько раз я ударилась головой но все это пустяки по сравнению со страхом, который поселился в моей голове. «Меня продадут». С этой мыслью было тяжело смириться. Не могла больше бездействовать. Ресталище — ужасное место, и никто с добрыми намерениями не будет выкупать невольников и отпускать их во свояси. «Если меня купят, то я буду рабыней». Не просто человеком, который пытается выжить, а вещью. Безвольной. Бесхребетной. Я не думала, что нас повезут так скоро. Мне удалось немного поспать, будучи в сарае. Я надеялась совершить попытку побега завтра с утра. Не успела. Время шло, а я все никак не могла придумать хотя бы маломальский план, как сбежать из новых обстоятельств, в виде движущейся деревянной клетки. Даже если я сбегу, то куда? Что меня ожидает ночью, когда появится чудовище? У меня нет ни воды, ни еды. Только жизнь, которая пока что принадлежит мне. Первый раз машина остановилась у реки с широким, но очень старым мостом. Кажется, что шаткая переправа не выдержит веса машины и повозок. Вероятно, пленители знают это, потому что мужчина, скорее всего, водитель, он же тот, кому дали задание убить невостребованный товар, вышел из машины и отцепил повозки. Он и еще трое остались с нами, а машина уехала через переправу. Странно. Я с жаждой смотрела на воду. Я не пила уже очень долго. Во рту стало сухо, а от обезвоживания начала болеть голова. Сил с каждой минутой становилось меньше пленители разговаривали недалеко от нас один принес ветки и в скором времени разгорелся костер под треск поленьев я рассматривала тюрьму на колесах она была достаточно хлипкая, ведь доски соединяли между собой веревки. если попытаться порвать хоть одну, то есть шанс выбраться с трех сторон от меня лес я могла бы скрыться в нем. «Река рядом. Река. Вода». Голова постепенно начала давать сбои. Отсутствие воды давало о себе знать. Но руки вовсю пытались распутать один из наиболее хлипких узлов. Он не поддавался. С трудом легла на бок и попыталась разгрызть путы, сковывающие дерево. Но и это не дало особого успеха. Но я не прекращала. Грызла, тянула, рвала. Навязчивая мысль «сбежать» не давала мне покоя. Более того, я жаждала этого слишком сильно, что не заметила, как соседка по клетке окликает меня. В итоге она толкнула меня в плечо. Я подняла на нее невидящий взгляд. «Что ты творишь?» — зашипела она и начала отталкивать мои руки от веревки. «Отвали!» Я вернулась к своему занятию, «Более удачного момента не будет. Клетка впервые не движется. Пленителей стало на одного меньше. Я более-менее в сознании». Соседка закричала. «Она пытается сбежать!» Я тут же бросила свое занятие и заткнула рот к Но было уже поздно. Ее услышали. Через несколько секунд у клетки появился мужчина. Его верхняя губа была деформирована. Казалось, что он постоянно скалится. «Что у вас тут?» — спросил он басом. Соседка вырвалась из моего захвата и, запыхавшись от борьбы, закричала. «Она хотела сбежать! Начала развязывать веревку. «Какого хрена она меня сдала? Хочет заработать лишний балл от наших обидчиков? Пусть засунет его себе в задницу, чёртова идиотка!» Пленитель перевёл на меня взгляд и, прищурившись, достал ключ от висящего замка. Все так же, не отрывая от меня взгляда, он отпер клетку, а я начала пятиться назад. Бежать тут было некуда, слишком мало места для маневра. Он схватил меня за ногу и потащил к себе. Я отпинывалась от него второй ногой, не видела, куда попала, но по свисту, вылетевшему изо рта пленителя, было понятно, я сделала ему больно. Теперь я хваталась за клетку, как за спасение, но меня все равно вырвали оттуда. Я повалилась на землю, дух выбило из тела от падения, и я тут же получила пинок по животу и скукожилась в позе эмбриона. В глазах потемнело от боли, воздух со свистом покинул меня сквозь стиснутые зубы. Что за дрянная неделя? Пленитель дернул меня за волосы, и я оказалась на одной высоте с его лицом. Он присел на корточки и, зло смотря на меня, начал говорить. Медленно, вкрадчиво, так, чтобы я уяснила раз и навсегда. С Кирком Брайаном шутки плохи. В итоге мне завязали руки за спиной и снова закинули в клетку. Кажется, что сознание держалось за ниточку, которая только что лопнула. Темнота постепенно забирала меня. Сначала я противилась ей, но и эту битву все же проиграла. Когда последний треск костра долетел до моего слуха, я уже не могла поднять веки и провалилась в беспамятство. Не могла понять, каким образом, но я все же открыла глаза. Уже начало темнеть, солнце скоро скроется за горизонтом. Клетка, в которой я лежала, находилась уже в другом месте и была прицеплена к иной машине, более живой. Плечи болели, мышцы затекли, но единственное, о чем я могла думать, так это жажда. Я безумно хотела пить. Кажется, я даже начала просить, чтобы мне дали воду. Молила об этом. Если кто-то и услышал, то им было плевать. Никто мне не помог. И я снова погрузилась в темноту сознания следующий раз пришла в себя, когда меня окружала темень и прохлада ночи. Я поежилась, то ли от холода, то ли от страха, который моментально вернулся из-за событий прошлой ночи. Кусты недалеко от меня зашевелились. Я видела, что там кто-то есть. Человек стоял практически в тени толстого дерева, но я видела его руку. Пять пальцев которые то сжимались в кулак, то снова выпрямлялись. Может, это снова было воображение моего уставшего рассудка? Да нет же. Вот она, рука. Снова превратилась в кулак. Недалеко горел костер. Моя соседка по клетке спала, закинув на меня ногу. Овца. Соседняя клетка тоже не бодрствовала, а мужчина в капюшоне сидел, И, кажется, смотрел туда же, куда и я. Он тоже видит человека. Тогда уставший рассудок тут точно ни при чем. Кусты снова зашевелились, рука пропала. Я напрягала зрение так, что голова начала гудеть еще сильнее, чем до этого. Я облизала пересохшие потрескавшиеся губы сухим языком и перевела внимание к машине. Внутри было темно. Но из-за костра можно было различить фигуры, которые, скорее всего, тоже спали. Как и почти все остальные. У огня сидел всего один человек. Я даже примерно не знала, где находилась. Как будто до этого было иначе. В какой точке ресталища оказалось мое умирающее от обезвоживания тело? Кусты снова зашевелились. Я напряглась. Пальцы сами собой сжались в кулаки, а сердце начало отбивать дробь дождя, который быстро превратился в ливень. Из-за куста появилась маленькая человеческая фигура. Я замерла и перестала дышать. Всматривалась в силуэт до боли в глазах. Пыталась проморгаться, чтобы видение исчезло. Но оно не пропадало. Тонкая тень двигалась в мою сторону наклонившись так, чтобы ее не увидел человеку костра. Проходя мимо клетки с мужчиной, фигура подняла руку к лицу и показала пленнику тихо, а после продолжила движение. А я так и не смогла сделать ни одного вздоха. Смотрела на тень и боялась поверить своим глазам. Когда девушка остановилась рядом с моей клеткой, я начала думать, что сплю или брежу. Я отчетливо видела Шанти, но не доверяла своим глазам. Девушка сжала нож еще сильнее и медленно, несмотря на меня, присела у клетки и начала пилить веревку. Звук был едва слышный, но я боялась, что моя истеричная соседка услышит его, проснется и снова заорёт. Но она продолжала спать, да так сладко, открыв рот и пуская слюни, словно она была не в клетке на улице среди леса, а на пуховых перинах в роскошном доме. Шанти продолжала пилить. «Если бы у меня не были завязаны за спиной руки, то я бы протянула одну из них сквозь прутья и коснулась бы Шанти, чтобы проверить, действительно ли она тут». «Уже третья веревка распустилась». Шанти прикоснулась к деревяшке и подергала ее из стороны в сторону. Она зашевелилась, но для того, чтобы я смогла выбраться, нужно было разрезать еще две. Это как минимум, я слишком тощая и должна была бы пролезть. В кои-то веки болезненная худоба оказалась преимуществом. Когда Шанти потянулась к самой верхней веревке, мужчина у костра начал подниматься. Шанти, видя это, присела и поднырнула под повозку. Охранник размялся, потянулся и пошел в нашу сторону. Тем временем я превратилась в один сплошной нерв. Прикрыла глаза и сделала вид, что сплю, как и остальные. Я слышала его шаги достаточно отчетливо. Он прошел мимо меня, миновал клетку с ведьмой и младшей сестрой. Если верить звукам, то охранник остановился у клетки мужчины в капюшоне. Там он стоял около минуты. И с каждой секундой я волновалась еще больше. Он что-то заметил? Может, нога шанти торчала из-под повозки? Или разрезанные веревки бросились ему в глаза? Какого чёрта он стоит? Я снова слышала шаги, и мысли тут же сбежали из головы, как трусливые мыши. Шаги немного замедлялись, когда охранник проходил мимо меня. Медленнее, еще медленнее. Он остановился, как и мое сердцебиение. Пара мгновений, и пленитель снова пошел. Когда звук его шагов прекратился, я открыла глаза и немного повернула голову, чтобы посмотреть на костер. Охранник занял прежнее место. Шанти выбралась из повозки и молча продолжила свое занятие. На ее лбу и над верхней губой выступил пот. На улице было достаточно прохладно. Шанти взмокла из-за страха. Я бы тоже вспотела, но в организме не было достаточного количества жидкости. Когда последняя веревка оказалась разрезанной, я не смогла отодвинуть доску. Немного повернувшись, показала Шанти, связанные за спиной руки. Соседка зашевелилась. Мы замерли. Старшая сестра, улегшись более удобно, начала посапывать. Шанти отодвинула доску, и я, одеревеневшими конечностями, пролезла в отверстие. Не знаю, благодаря чему мне удалось так извернуться, но я это сделала и даже не разбудила овцу, которая уже однажды сдала меня. Шанти поддержала моё отлеженное тело, которое практически завалилось из-за атрофированных ног. Связанные за спиной руки мешали, плечи и лопатки ныли. Когда я окончательно выбралась, Шанти опустила доску, и та легла на прежнее место. Шанти разрезала путы на моих запястьях, немного царапнув кожу лезвием, но я даже не пискнула. Свобода. На какое-то мгновение я позабыла о жажде воды. Сейчас во мне с адреналином бушевала жажда побега. Шаг за шагом, аккуратно и максимально тихо, мы пробирались в сторону спасительных деревьев. И тут я услышала хрипловатый голос. «Стой!» Я одеревенела. Протолкнула ком ужаса и, сжав пальцы в кулаки, повернула голову в сторону третьей клетки. Все так же, как и в постройке, я видела только нижнюю часть лица пятого пленника. «Выпусти меня», — сказали губы. Я обернулась в сторону костра. Нас вот-вот увидят, засекут и тогда убьют, или еще хуже. Этот человек только отвлекает меня. Шанти дернула меня за руку, и я вздрогнула от столь явного вмешательства в мои мысли. «Идем» прошептала она и потянула меня за собой. Я успела сделать шаг, как мужчина снова заговорил. «Выпусти меня, и я помогу тебе». Он торговался. Любой здравомыслящий человек на его месте попытался бы сделать это. Но я не могла быть уверенной, что ему есть чем заплатить мне за спасение. Более того, он может убить нас, чтобы поднять свой рейтинг. «Если не убьет, будучи на воле, то, как ни крути, этот человек будет для нас соперником за место в сотни, как и все другие наристалища». Но, тем не менее, я спросила едва слышным голосом. «Чем?» Последовал незамедлительный ответ. «Дам место в клане». Не мешало бы все обдумать, но времени уже не было. Охранник мог в любую минуту пойти на проверку, и тогда нам крышка. Я протянула руку к Шанти, она без слов поняла, чего я хочу, и вложила нож в мои холодные пальцы. Я подступила к клетке. Какой клан? – спросила я, принимаясь за первую веревку. Мужчина скинул капюшон, и на меня посмотрели карие глаза. По которым абсолютно ничего невозможно было прочесть. Лжет он или говорит правду. Твою ж мать! прошептала Шанти, я обернулась к ней. Глаза союзницы готовы были вывалиться из глазниц. Ты его знаешь? спросила я. Да, если мы его убьем, то окажемся не просто в сотне, в десятке. Я повернулась к мужчине, предварительно бросив взгляд на костер. Охранник кажется задремал, облокотившись на колесо машины. Мужчина в клетке смотрел на меня. Я снова подметила шрам на подбородке, немного неровный нос, упрямые скулы и большие карие глаза, короткий ежик темных волос, и еще один небольшой шрам над правым глазом. От него жуть побежала по коже. Казалось, я смотрю в лицо самой смерти. «Ты обещаешь нам место в клане?» «Самое непосредственное». Шанти потянула меня за локоть. «Нет, мы его не выпустим», — пищала она, будучи практически в истерике. Но я не сводила взгляда с билета в лучший конец ресталища. «Подобной удачи нам не едать. Я не могу бросить его здесь, это было бы глупо». «Кто ты?» — спросила я и подступила еще на шаг. Он перевел взгляд с моих глаз на нож и обратно. За него ответила Шанти. «Чейз Шелби». По рукам пробежали мурашки. Я слышала про него. Много. Он плохой, ужасный человек. Если он вообще человек. Но Чейз Шелби, или как большинство на Синте называли его просто «Чейз», точно сможет дать мне то, что обещает. Решение было принято. Ты сдержишь слово, утвердительно произнесла я и продолжила резать веревки. Через пару минут я освободила его. Выбравшись из клетки, Шелби повернулся ко мне спиной. Я перерезала веревки и посмотрела на свои руки, кровь. Она не принадлежала мне. Значит, Шелби ранен. Вот гадство. Надеюсь, он не умрет раньше нужного мне времени. Он молча обернулся, не взглянув мне в глаза отобрал нож и отправился к костру. «Что ты?» — начала я, но Шанти утянула меня в сторону леса, и через пару ударов сердца я услышала первый крик, а потом еще несколько. Оказавшись в тени деревьев, я вырвала руку у Шанти. «Какого хрена ты сделала?» — зашипела она на меня и толкнула в плечо. Неужели она не понимала, что я только что обеспечила нам более безопасное существование на ресталище? Я не стала объяснять ей это. Длинные откровенные беседы подождут до лучших времен. Например, когда наши тощие задницы окажутся в клане. «Ты меня бросила», — напала я в ответ. «Я шла за тобой все это время!» Секунда тишины не стала для нас передышкой. Возле шанти, словно из воздуха и ночного тумана, возникла массивная фигура в капюшоне. Чейз Шелби казнил своих обидчиков и молча направился в лес. Мы же зашагали следом и примерно через час снова услышали дикий рык, от которого сердце бухнуло в пятки.